Высоченное здание черной жемчужины виднелось издалека. Напоминающая башню гостиница для крайне важных персон, выглядело стильно и внушительно. Владислав совершенно случайно узнал, что на каждом этаже было всего по два номера, зато обставленных по последнему слову техники и просторных настолько, что хватит поселить в нем человек 500 нелегальных иммигрантов. Все, приехали! Быстро доехали. В наше время надо крутиться как и волчок. Тоже верно. На, держи. Сдачу оставь себе. Да ты сама щедрость. На, держи визитку. Понадобятся услуги скоростного водителя. Звони в любое время. Я к вашим услугам. Спасибо, у меня уже есть номер вашей фирмы. Эй, нет. Щедрых клиентов я беру под свой личный контроль. На себя. Понимаешь, на одной конторе много не заработаешь. Ясное дело. Буду иметь в виду. Владислав огляделся и направился к указанному Карабасам дому. Вот мы и на месте. Сердце учащенно забилось, когда Владислав подошел к подъезду. На дверях висело объявление. Борис Тюрин, 111-й магистр. Изучение паранормального. О, еще один бедолага. Оставлю на память. Вдруг пригодится. Ну что, дамы и господа, вот мы и вышли на финишную прямую. Теперь поздно метаться. Пришла пора действовать и надеяться на победу. Мешок с деньгами пришел. Открывай, пока я не передумал. Заходи, Мешок, гостем будешь. Привет. Ой, блин. Предупреждать же надо. Чуть заикой не сделали. Каким образом предупреждать? Скоро и не такое видеть будешь Уже видел, в больнице А ты еще цветочки Снова цветочки? Какие же у вас ягодки тогда? Если увидишь, что все-таки станешь заикой Так Вы вдвоем знаете, что мне светит в будущем Откуда? И вы молчите? Нет Ты не с той стороны подошел к вопросу. То есть? Твое зрение совершенствуется день ото дня и в будущем настолько усовершенствуется, <с> что ты будешь видеть всех жителей глициногенного мира. С каждым часом все веселее и веселее. Но ты уверен, что пришел сюда поговорить о собственном будущем? Нет. Пошли к этим крохоборам. Другой разговор. Идём, нас давно ждут и немного нервничают. С пленниками всё в порядке, но это не гарантирует, что в будущем с ними ничего плохого не произойдёт. А бронированный скафандр удалось достать? Нет. Очень жаль. Сымпровизируем без костюма. Ты готов? Не особо. Но выхода нет. А точнее... Готов. Отлично! Как вы говорите, с Богом! К черту! Я протестую! Правильнее сказать, к Карабасу! К Карабасу! Сколько бандитов в квартире? Карабас собственной персоной, ну, плюс четыре громилы, <кхем> уверенные в себе, как никогда. Подозреваю, что они не обманывали, когда говорили о помощниках в полиции. Это плохо. Придется действовать наверняка! Убедительно! Мешок, а Аунна! Ты где застрял, на? На таможне. Декларацию оформляю. Ну а какой еще таможни, на? А ну, прыгай, скок сюда, пока я тебе пинками не помог добраться до банка, на. Иду! Не очень-то они вежливы. А зачем он такие тонкости? Открывай давай. Мешок пришел. Стоять на! Ну! Бандит провел перед Владиславом ручным металлодетектором. Приказал вывернуть карманы и положить хранимое на тумбочку у входа. Что, думаешь, я могу убить в главарях горскую монетку? Бандит поднес к его лицу здоровенный кулак. Я не понял, на. Давно не получал, на. Ты хочешь, чтобы у тебя на всю оставшуюся жизнь невыносимо заболела голова? Бандит изменился в лице. Карабас рассказывал, что Владиславу под силу избавить от страданий, а стало быть, и вернуть их обратно ему тоже не составит труда. Где деньги? Там. Где там? Там же. Где и вся страна? «Где ваш головнюк «Молчал бы он на дойное корово!» «От нищеброда и слышу!» «Заткнись на тело!» «Сам не болтай, даун!» «Боксерская груша!» «Стероидная тушка!» Коридора заглянул второй бандит, заинтересовавшийся словесной баталией. «Вы еще долго будете дурю маяться, олухи!» «Ты заходи уже, а! Где деньги? Сюда давай!» «Главному отдам! Посторонись!» Владислав вошел в комнату. Невидимый липсик прошагал следом, показывая ничего не подозревающим бандитам язык. замыкала шествие такая же невидимая большинству делириум трэминс. Металлдетектор сработал на проносимую мимо бандита косу и на пару секунд тревожно замигал лампочками. «Голос» Бандит удивлённо посмотрел на прибор и на всякий случай провёл им по воздуху. Но горячка уже прошла, и детектор больше ничего не показывал. опа Опять китайское барахло подсунули-на! Владислав вошёл в комнату и первым делом увидел Карабаса. Тот вольготно разместился на роскошном кожаном диване, стоявшем едва ли не по центру комнаты. В дальних углах по обе стороны от дивана в креслах из кожзаменителя расположились бандиты. На стеклянном журнальном столике с колёсиками лежало несколько книг с яркими обложками. На картинках были традиционные ножи, кастеты и пистолеты, а также их злобствующие владельцы. После таких рисунков книги можно было не читать. Собственные фантазии по этому поводу оказывались куда интереснее напечатанного. Не всегда но чаще, чем хотелось бы. В правом ближнем углу на стульях сидели пленники, связанные прозрачным скотчем. На Максиме скотча было раза в три больше, чем на Наташе, и Владислав понял, что сын облегчать бандитам задачу не собирался. Об этом же красноречиво говорил фингал под его левым заплывшим глазом. Одежда Наташи была частично порвана, а с края рта стекала полоска крови, но, судя по её сверкающим глазам и более-менее довольному виду, а также мрачной физиономии бандита с перевязанной кистью, кровь на губах Наташи принадлежала именно ему. Привет, родные. Я за вами. Сын, горжусь твоей яростью. Отлично кусаешься, Наташа. Ага, я такая. Укушенный бандит неприязненно посмотрел на Владислава. Владислав ответил ему тем же. Ну, парень, тебя только за смертью посылать Липсик растянул рот в широкой улыбке и подмигнул Владиславу. А я, собственно, за ней ходил. Повтори. А я, собственно, за ней и ходил. Не смешно. Где деньги? Пленников отпусти, а то никаких денег не увидишь. Ты... «Пытаешься мне угрожать?» «Почему пытаюсь? Я именно угрожаю!» <смех> «Ты или идиот, или сумасшедший! Впрочем, для тебя это одно и то же! Дурень мои парни из отбивную сделают! Они это мастерски умеют!» «Я и вижу! Воевать с ребенком и женщиной!» Между прочим, с девушкой... Неважно. Нет, важно. <свят> ну, этому горе-то легко помочь. <свят> Только попробуй. Ампутантом станешь. <свят> Ты хотела сказать и <свят> импотентом. <свят> Я хотела сказать ампутантом. «Нечем тебе будет импотентом становиться!» «Слышь, дура, скажи спасибо, что мне не разрешили тебя ударить! Размазал бы по стене!» «Это ты скажи спасибо, что я тебе палец не откусила!» Карабас провел ладонью по лицу, и Владиславу стало ясно, что скучно здесь не было. Ему показалось странным, что Наташе тем же скотчем не заклеили рот, Но он вспомнил о покусанной руке охранника и понял, попытки закрыть рот все-таки были, но неудачные. Послушай, Карабас, предлагаю забрать пленников и сделать вашу жизнь спокойной всего лишь за полмиллиона рублей. Иначе оставлю их здесь и гарантирую, что через неделю вы всей компанией рехнетесь. Вождя краснокожих перечитал, что ли, а? С нами такой номер не пройдет. Мы эту парочку придушим максимум через час на твоих же глазах. Давай деньги или дам знак свернуть им шея немедленно. Ты и так основательно испытываешь мое терпение. Любой другой давно бы лежал на дне озера и кормил раков. Я решил не платить. Да. А, а, понимаю. Ты быстренько застраховал их жизни и теперь мечтаешь получить приличную страховку. А, ну но так и быть уговорил. Мы придушим их прямо сейчас, а прибыль пополам. Серега, давай, начинай. Бандит с укушенной рукой широко улыбнулся, словно Карабас только что подарил ему виллу на Канарах. «Влад, ты что задумал? Папа!» «Спокойно! Серега, не подходи, хуже будет!» <связывая> <Надо>. «А то что? Кто же начнешь?» <связывая> <связывая> «Я говорил, что ходил за смертью». И? Глаза Карабаса сузились. Он потянулся к пистолету в плечевой кобуре. «Смерть!» «Заходи». Теперь все зависело от галлюцинаций. <звы> что, «Что? Что такое?» «Ну, здравствуйте, мои дорогие! А и я!» Все, кроме Липсика и Владислава, смотрели на вошедшую гостью даже не квадратными, а кубическими глазами – Горячка сняла с плеча сверкающую косу. «Не будем тратить времени! Кому первому голову снести?» Бандиты потеряли дар речи и не смогли издать в ответ даже мычане. «Не стесняемся, подходим! Коса острая, но быстро тупится!» Своих я сумею откосить от тюмы быстро и безболезненно. А вот остальные придется разделывать тупыми ножницами. Вот такими! Горячка достала из кармана огромные портняжные ножницы. Владислав для успокоения души решил считать, что краснота на лезвиях – это ржавчина, а не запекшаяся кровь. Учтите, сносите мне голову процесс. Долгий и мучительный, как ваша жизнь. так кто первый, подставит голову под косом. Карабас посмотрел на Владислава испуганно уважительным взглядом. Привести смерть в гости ни одному простому смертному не дано при всем желании. Не дожидаясь, пока смерть решит лично подойти и взмахнуть косой, Карабас выхватил из кобуры пистолет с глушителем и навел его на горячку.